Глава 4. Я продолжала стоять на месте, наблюдая, как Вова поднимает ребенка на руки и вместе с медицинскими работниками усаживается в машину скорой помощи. Он просто уходит, оставляя меня здесь, в полные неразберихи. Мысли в голове хаотично вращались, пытаясь понять, что происходит и почему все так стремительно разрушается. Слова «Чей малыш» еще долго звучали в моей голове, задевая мои чувства снова и снова. Кто этот ребенок и как он связан с Вовой и Снежаной? Я понимала, что все это уже далеко выходит за рамки простого разговора и объяснений. Не представляю, как Владимир будет оправдываться передо мной. Он сел в скорую, машина быстро тронулась, унося его прочь, а с ним и все мои надежды. Осталась лишь пустота и непонимание. Я осталась одна на этой площадке, окруженная гостями, которые наблюдали за всем происходящим, как за каким-то телевизионным шоу. Я не знала, что делать. Я находилась на грани того, чтобы развернуться и уйти. Мне не хотелось ничего. Мое сердце медленно сыпалось на осколки. Но ко мне подошла Аня и начала отговаривать меня от спонтанных поступков. Она обняла меня, стараясь поддержать. «Ну и дела». Кто бы мог предугадать такое на вашей свадьбе? Злой рок какой-то. «Я хочу идти, пошатнувшись слабо прошептала я. «Я очень устала, и... Мне немедленно хочется сорвать себе платье, фату, туфли, которые причиняют мне ужасный дискомфорт. Платье будто стало колоться, шпильки в прическе царапают кожу, а туфли натирают до ран. Хочу сбежать ото всех, от всего». Уютное тихое место где-нибудь в глуши. Завернуться в плед и просто лежать, надев на себя удобную пижаму с чашкой горячего фруктового чая. Слушай, нет, ни в коем случае. Ты что, не поняла, что все это спектакль? Снежана имитировала обморок. Не верь ей ни в коем случае. Я предлагаю сделать все так, как говорил Вова. Может, это не его ребенок. Разве она показала это ДНК? Все на словах. Но они похожи. И что, вдруг совпадение? Не принимай решений сгоряча. Ты же не забывай, что ты в положении. Наждись подробных объяснений от Вовы. Он запаниковал, ты же видела, как он был озадачен, растерялся, действовал в попыхах. У всех шок, оно и понятно. Хорошо, выдыхают, Ты права. Буду надеяться на лучшее. Разговор с Аней, лучшей подругой, немного облегчил мои душевные метания. Действительно, никогда нельзя рубить с плеча. Нужно дать человеку шанс объясниться. Вот именно. главный позитивный настрой. Поехали в ресторан, отвлечемся пока. Послушаем выступление группы «Тайфун». Девчонки только этого и ждут. Посмотреть на горячих красавчиков-музыкантов. Говорят, на закрытых вечеринках они выступают без штанов и трусов, — хихикнула Анька. А подруги, услышав ее откровение, кучкой подбежали к нам — чтобы в очередной раз погреть уши. «Ты сказала, тайфун? Где? В ресторане?» «Да ладно! Вообще-то это должен был быть сюрприз. У них только гитары и все. И их жаркие, мускулистые, лоснящиеся от пота и тестостерона тела. А гитары, между прочим, прикрывают их главные мужские достоинства. Тогда чего мы ждем? Поехали. и куда твой Вовка не денется, он же без ума от тебя». Ваши отношения ничто не способно сломать, — поддержала меня Алена. А то, что случилось сейчас, так это будет хайп для вас, это же круто. Вы станете самой обсуждаемой парой года. Вова сказал, скоро будет. Думаю, он отвезет ее в больницу, убедится, что все в порядке и вернется. Ты недолго, тем более больница рядом. Не переживай, тебе нельзя нервничать. Я уверена, это глупое недоразумение. Все у вас будет хорошо. Увидев мое смятение, она решительно взяла ситуацию в свои руки. Она подошла к гостям, которые все еще стояли в замешательстве, и организованно начала просить их проследовать к машинам. Дорогие гости, праздник продолжается. Сейчас ситуация разъяснится, и мы скоро получим все необходимые ответы. Но сейчас давайте отправимся в ресторан, где нас ждет вкусная еда, горячительные напитки и группа «Тайфун». Мы не допустим того, чтобы эта непредвиденная ситуация испортила нам настроение. Гостей охватило некоторой облегченности, они стали перемещаться к машинам, подбадриваемые словами Ани. Затем, когда Дурзакса опустила, она подошла ко мне, улыбнулась и погладила меня по плечу. «Катя, держись, мы все болеем за тебя. Сейчас тебе нужно отбросить прочь дурные мысли и думать только о хорошем. Поехали, расслабимся». Я кивком поблагодарила ее за поддержку, села вместе с ней в машину. Такая ужасная ситуация случилась со мной в жизни впервые. Я думала и о гостях тоже, не бросать же их, оставляя без веселья. Некоторые гости приехали к нам издалека, специально взяв отпуска. А фуршет как же? За все уплачено, на выброс что ли? Пока мы направлялись в ресторан, я существовала одной лишь надеждой — Мой папа всегда говорил, надежда наша все, надежда умирает последней. Говорил его, посадили в тюрьму. Я верю, что папа ни в чем не виноват. Не он совершил преступление, его подставили. Сейчас я решила сосредоточиться на том, чтобы сохранить свою силу и достоинство в этой непростой ситуации. Мне было неловко и совестно перед гостями, друзьями, персоналом, который старался для нас сделать этот день незабываемым. У нас так много мероприятий было запланировано на несколько дней вперед. Фотосессии, полет на воздушном шаре, конная прогулка и, самое главное, медовый месяц на Мальдивах в пятизвездочном отеле. А мне всего этого уже не хочется. Я продолжала держаться как могла, успокаивала гостей, натягивала на лицо доброжелательную маску. Держа телефон в руках, я старалась быть всегда на связи с Владимиром. Отправляла ему сообщения каждые пять минут, но ответа так и не получила. Мое беспокойство только нарастало с каждой прожитой минутой. Мы прибыли в ресторан, где нас встретила Тамада, готовая вести свадебную программу. Она скривилась, увидев, что я явилась одна, без Владимира. Мне стало еще хуже. Шепотки и переговоры гостей продолжались, словно зараза, распространяясь по всему помещению. Некоторые из них даже не скрывали свое удивление и недовольство, видя на свадьбе только невесту. Само заведение блестело и манило своей роскошью. Драгоценные люстры, высокие потолки, роскошная обои и изысканная мебель создавали атмосферу изысканности и статусности. Гости, сияющие в своих нарядах, наслаждались ароматом вкусной еды и звуками приятной музыки, но для меня все это померкло, ибо мой разум был занят только одной мыслью — где живого? Хорошо, хоть гости немного отвлеклись, потому что увлеклись развлекательной программой, выступлением группы, алкоголем и едой. Я села за стол, просто сидела в нервном ожидании, поглядывая то на телефон, то на время. Свадьба превратилась в какой-то корпоратив — где люди позволили себе просто веселиться и сметать все вкусности со столов. Шум и гам в главном зале ресторана продолжали нарастать. Многие из гостей уже выпили достаточно и выглядели так, будто перед ними была лишь одна цель — напиться, поесть, оторваться от реальности. Мне было горько видеть, как они забываются в безразличии, в то время как я боролась с внутренними муками. Аня подошла ко мне и обняла, стараясь утешить. Она тоже была пьяна, о чем свидетельствовал струящийся от нее запах и заплетающийся говор. Катюха, красоточка наша, не грусти, ну!» «Да нафиг ты все пошли, отрывайся! Мы здесь, чтобы отметить твою свадьбу, и ничто не должно помешать этому!» Сказав это, она схватила бутылку со стола и умчалась к другим девушкам которые уже вовсю приходовали вокалистов группы «Тайфун», пытаясь сорвать с них рубашки. Я наблюдала со стороны на развивающейся бедлам, честно, сама бы выпила, если бы не была в положении. Аленка вдруг завезжала, стянула с себя трусики и кинула в гитариста. Время шло, от Владимира ничего. Муж так и не явился на банкет. Надежда на его появление стремительно угасала. Столы оставались пустыми, запасы алкоголя иссякали. Атмосфера, которая утром была наполнена радостью и счастьем, сейчас омрачалась конфликтами и драками. Один из гостей вдруг врезал другому, они втянулись в потасовку. Я отвернулась, окончательно теряя терпение. Все вокруг казалось аморальным, глупым и пустым. Раздираемая чувствами, я резко встала из-за стола и направилась к выходу. Пальцы дрожали, когда я набирала номер такси. В моей голове крутились мысли о бегстве, о том, чтобы просто взять и исчезнуть. Мне уже больше ничего не хотелось. Ничего. такси прибыла. Я уже собиралась в него сесть, когда внезапно чья-то рука схватила мою. Обернулась и увидела Вову. Его лицо выражало смятение и волнение. Сам он выглядел немного помятым и взвинченным. «Катя, прости меня», — начал он пытаясь подобрать нужные слова. Проклятие так виноват. Я не мог ее бросить, у нее больше никого нет. Малой тоже совсем один остался. Снежана смертельно больна. Врачи это подтвердили в больнице. Ее каждая секунда на счету. Я не знала, что ему ответить. Снежана для меня чужой человек, почему я должна и сопереживать. Тем более, когда она так бестактно ворвалась в нашу жизнь, на нашем празднике. Неужели нельзя было поступить иначе? Слезы застыли на моих ресницах, я хотела оттолкнуть Владимира и просто уйти. Но его глаза, в которых искренне отражалось раскаяние и испуг, меня притормаживали. «Дай мне возможность объясниться». Я не знала, смогу ли я простить его за то, что произошло. Однако хотя бы выслушать его объяснение было необходимо. «Ты обещал, что скоро приедешь». Прости за это, возник форс-мажор в больнице. Я тебе сообщение каждые пять минут писал, ты ни разу не ответил. Кажется, в суматухе я где-то потерял свой телефон, хлопнул себя по карманам. Попросил Костю с тобой связаться и передать тебе это. Костя под столом давным-давно валяется, добивает оставшийся коньяк. Милая, поверь, мне самому ужасно плохо, что наш праздник сорвался. Я корю себя, ненавижу. Я же так сильно тебя люблю, Катя. Жить без тебя не могу. Поверь, я не знал, что все выйдет вот так». «Хочу домой», — кусаю губы, сдерживая рыдание. «На, родная, едем немедленно». Обнимает меня, прижимая к себе и ведет к внедорожнику, на котором приехал. Я нехорошо себя чувствую. Тошнота стремительно подступила к горлу, а тело накрыла кошмарная слабость. Вова прижал меня к себе, гладил мои волосы. Я ощущала его поддержку и заботу, которые были так сильно необходимы мне сейчас. В этот момент, несмотря на все сложности, я по-прежнему его любила. я понимала, мне предстоит сделать выбор, если выяснится, что он не изменил. Когда Вова открыл дверь машины и собирался усадить меня внутрь, мои глаза упали на сиденье, на котором уже кто-то сидел. Стёпа! Малыш сидел в машине и смотрел на нас своими большими голубыми глазами, копиями моего мужа.